Объект пролетел, снижаясь над стоявшими неподалеку домами. За ним тянулся хвост из огней синего цвета. Цвет самого объекта был серебристым. Аппарат быстро и бесшумно спустился на землю у поворота к правительственной резиденции. Открылся люк, и из него вышли три пилота. Фигуры зашагали по дороге в направлении к центру города, ростом они более трех метров. Слышалось, что средний пришелец обращался с каким-то разговором то к одному, то к другому. Они были одеты в мягкие серебристые одежды. По впечатлению Ганча Иванова, под одеждой у них угадывались куртки и брюки. На ногах что-то вроде русских валенок. Шли неуклюже, словно лошади тяжеловесы. Шагали отрывистые, высоко поднимая ноги, как молодые солдаты на строевой подготовке. Средний гигант, видно, главный, нес на груди какую-то сумку, висевшую на ремнях на шее. Прошли два телеграфных столба и у третьего остановились. Развернулись и двинулись обратно. Подошли к кораблю. На нём открылся люк, и пришельцы погрузились внутрь. Люк закрылся, снизу вспыхнули языки пламени, и машина без шума пошла вверх. Валерий Янев, доктор санатория. Раньше я не верил в все эти сказки, но теперь дело в том, что 28 декабря 1989 года перед санаторием я увидел на снегу странные следы. Длина ступни была не меньше 40 см. Человек с такой обувью, наверное, был бы гигантом. Что-то необычное происходило вокруг самой вершины государственной власти. Болгария в то время переживала революционные политические изменения. В том же 1989 году самая большая страна мира Советский Союз находилась под воздействием сеансов Кашпировского. Каждый третий её житель приобретал повышенную степень внушаемости. Кто-то, не выдержав такого психического натиска, попадал в реанимацию, кто-то впадал в транс и оказывался во власти потусторонних существ и инопланетян. И после этого аномального явления, в кавычках, последовала политическая смерть Советского Союза. Народы, населявшие империю зла, в кавычках, вдруг решили, что всем по отдельности жить будет проще, что новые экономические и духовные идеи, поданные в виде привлекательной рекламы, принесут спасение, и что кто-то, сам давно живущий по волчьим законам, примет их в свои гостеприимные радушные объятия. Может быть, это никак не связано? Может быть, никак не связаны повышенная внушаемость и наивное доверичество. В том же 1989 году произошло одно событие, вошедшее в анналы уфологии как похищение века. В нём соединились многие аспекты темы НЛО: и тарелки, и подводные НЛО, и маленькие головастые пришельцы, и похищение, и имплантанты, и связь с большой политикой и дезинформацией, и люди в чёрном, и даже церковная молитва. Это был один из немногих случаев, когда существа, стоящие за феноменом Оноло, устроили грандиозную акцию задействовавшую множество очевидцев. Притом очевидцы получили внутренний приказ не отрываться от зрелища. Обычное стандартное в кавычках похищение, которое чаще всего происходит в полной тайне, было сознательно выставлено на показ как акция убеждения или устрашения. Обычная женщина, одна из миллионов жительниц Нью-Йорка, была перемещена из своей спальни прямо через стёкла закрытого окна набор летательного аппарата, подвергнута каким-то медицинским манипуляциям и возвращена на место. За счёт демонстративности и открытости этого случая в нём проявились многие важные детали, поэтому возьмём свидетельства очевидцев и самой героини полностью. Итак, ночь с 29 на 30 ноября 1989 года. Нью-Йорк, район Бруклин, Бруклинский мост через Ист-Ривер, откуда рукой подать до главного административного здания Организации беднённых наций на Манхэттене. Пишет свидетельница Джанет Кимбл. 29 ноября 1989 года я была на вечеринке по случаю отставки моего начальника. Она затянулась до утра следующего дня. Мне предлагали остаться, но я стремилась домой.